Уровень 31. Машенька, доев свою порцию, встала и з з а стола, помогла Лизе с грязной посудой и вышла из кухни. Под звук открытого крана и шуршание губки о посуду я думал, думал и переосмысливал. Только что услышанное на отрез не хотело помещаться в моей черепной коробке, да и честно говоря, было как-то ж у т к о в а т о Живешь себе живешь, с ч и т а й себя вполне взрослым и опытным, а потом б а ц И твои ценности рушатся. Я с волнением перебирал краешек скатерти, изредка поглядывая на Лизу. Выключив кран, она развернулась и сказала: "Пойдем выпьем ч а ю С удовольствием, ответил я и встав со с т у л а последовал за Лизой. Ее движения казались воздушными и невесомыми. Заходя за у г о л она лишь задела краешками пальцев стену и продолжила идти вглубь чайной комнаты. Подойдя к с т и л о ж а м ч а я она положила ладонь на верхнюю полку и, проведя по поверхности, скользнула рукой вниз и достала небольшую темную емкость. Открыв ее, она поднесла содержимое к носу и тихо, словно сама себе, сказала: "То, что нужно". Лиз, а почему ты мельком сказала про начертанный путь и не раскрыла тему? Выдержав паузу, она ответила: "Иногда лучше не давать ответы на вопрос, который не было с м ы с л е н н а з а д а н Она налила воду в чайник, взяла поднос и разместила чайные принадлежности на гостевой столик. Я подошел к столу и, садясь по-турецки, скрестив ноги, сказал: «Почему неосмысленное? Мне действительно интересно, что значит начертанный путь». Я же говорила: «Это в прямом смысле значит начертанный и путь». е е ответ звучал без малейшего раздражения, хотя я чувствовал себя р а з д о л б а е м д в о е ч н и к о м которого оставили после уроков. Хм. Допустим, я задал вопрос как-то не так. Тогда как должен был звучать осмысленный вопрос? Например, как начертить свой путь? Куда начертить? Не унимался я. Мы что, чертить что-то или рисовать будем? Если тебе так сподручнее, можешь рисовать или можешь представить его, включив воображение. Вода в чайнике закипела, и вернувшись за ним, Лиза на ходу взяла две маленькие к р у ж е ч к и и расставив их на столе, села напротив меня. Так, э, что я должен чертить? Что хочешь, что и черти. Она невозмутимо налила горячей воды в чайник и с л и в а первую заварку. Э, -э, э, только и протянул я и спонтанно выпалил то, что пришло в голову. Хочу красавицу жену и здоровенную виллу на берегу океана. Уже пол дела сделано. Вот так просто. А хочешь посложнее? Тогда н а р и с у й не простой путь, а со сложностями, трагедиями и личными кризисами. Честно говоря, я не знал наверняка. Общается ли з а со мной серьезно или потрунивает меня? Ну стоп, просто ничего не бывает, я точно знаю. Откуда? п о д н я чайник, она изящно наполнила мою и свою кружечки. Откуда знаю? Мне довелось послушать пару интервью с успешными людьми, и все они говорили, что нужно много пахать, жертвовать многим, чтобы у них все получилось. Так ты не ответил. Откуда ты знаешь? Сейчас я услышал а наспех рассказанной истории чужих людей. Знание чего-то идет через собственный опыт, а информация через чужой. Выходит, ты не знаешь и обладаешь информацией. И то не факт, что достоверный. Хочешь сказать, что я эти успешные бизнесмены врут? Время самый безжалостный редактор. Оно нещадно чистит ненужное в памяти, оставляя избирательные участки, от чего история или чужой опыт теряет всякий смысл. Я п о д н е с губа маленькую кружечку и сделав глоток, поставил ее на стол. Значит, не знаю. смиренно сказал я. Вот это уже похоже на правду. Лиза улыбнулась. Через наводящие вопросы ей удалось р а с о в ы р а т ь мои предрассудки. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. п о д ы т о ж и л а она. Выходит, все, что я хочу, может случиться в моей жизни. о н о уже с л у ч и л о с ь Андрей. Тебе просто нужно выстроить маршрут к этой точке координат, где то, что ты хочешь, уже есть. Пойми, ты рассуждаешь с позиции получится, не получится, возможно, невозможно. А я тебе говорю, что все уже есть, все уже существует. Поясни, пожалуйста. Ты допускаешь, что твоя красавица жена уже есть и живет себе своей жизнью? Эм, да. А допускаешь ли ты, что вилла на берегу океана тоже уже построена? Да, допускаю, но подожди, вилла не строится просто так, в ней наверняка кто-то живет, да и жена. Я сбился. Тут и девушка тоже живет и вообще не догадывается о моем существовании. Так я и не говорила, что и твоя будущая жена и твоя вилла ждут только тебя. Они просто есть, как есть я, ты и все, что нас окружает. А раз они существуют? То, как я и сказала, пол дела уже сделано. Тебя так послушать все легко и просто в жизни. Близа снова залила воду в чайник. Ага. А тебя это тревожит? Во мне бурлил протест. И тревожит было не совсем подходящим словом. Скорее меня это раздражало и просто бесило. Я всю жизнь рос в атмосфере, где все устроено сложно и дается тяжелым трудом, а тут на тебе все элементарно е просто. Можно по всякому и так и так. Ты просто в один момент принял одну информацию за чистую монету и живешь с этим. Холли или л е я и чужую информацию считает о знанием. Начала сводить скулы. Но что мне теперь начать беспрекословно верить тебе? Нет, конечно. Лиза искренне и ободряюще улыбнулась. Мы же тут не про веру говорим, а про знание. Ты можешь просто услышанное пропустить мимо ушей? А можешь попробовать пожить с позиции другой информации. И вот тогда, когда ты от мира будешь получать обратную связь, тогда и только тогда ты сам решишь, стоит ли тебе менять свои установки или нет. В комнате раздавалась музыка, и я не сразу понял, что звук издает мой телефон. Возвращаясь в реальность, я взглянул на экран. Звонок от Макса. Поставив телефон на виброрежим и спрятав его в кармане джинсов, я посмотрел на Лизу. Но с чего мне начать? Как я узнаю, что не сбился с пути и иду в верном направлении? Если я скажу, что если твоя цель настоящая и искренняя, то ты сам поймешь, когда сбился с пути. Ты мне поверишь? Нет. Помолчав, я уловил подвох. Поверю, когда проверю. Только сейчас я задумался, как похожи эти два слова: поверю и проверю. Телефон еще раз зазвонил, и я понял, что нужно поблагодарить Лизу и попрощаться, по крайней мере, пока.